Перед самым началом операции Ивана вызвали к генералу. — Что это? Иван разглядывал знакомую эмблему. Он уже видел такую у некоторых адмиральцев. Белый круг с серой каемкой. Внутри круга стилизованное изображение сжатого кулака. Пять серых пальцев. — Символ, — сказал Мемов. — У каждой империи был свой символ. Вот это наш. Он поднял руку с короткими растопыренными пальцами, медленно сжал их по одному в здоровый кулак. «Пять станций, по отдельности слабы, но вместе мы единый кулак. Это будет нашим символом. Держи». В ладони Ивана оказался вышитый круг. «Иди спать», — сказал генерал. «Завтра тяжелый день. Я на тебя рассчитываю». Разверни свою жизнь, как конверт с пометкой срочно. Конфиденциально, лично в руки, после прочтения сжечь. «Начинаем», — сказал Иван негромко. Мимо шли угрюмые и подавленные адмиральцы, Невские, Василий Островцы. Соединенные силы Альянса покидали маяк не понимая, в общем-то, зачем это делают. «Иван, хоть ты объясни!» — подошел к Ивану Кулагин. «Что за херня творится? Почему уходим? Это же бред полный!» Иван мотнул головой. «Вот они, проблемы секретности. Даже своим нельзя ничего сказать». «Не знаю, Олежка», — сказал Иван нехотя. «Ты иди». «А дизель...» У Кулагина вздулежал ваги у упрямого рта. — Как же наш дизель! — Иди, поверь мне, так надо. Кулагин некоторое время рассматривал Ивана в упор. — Спелся, да? — Что? — от неожиданности Иван растерялся. — Я смотрю, тебя этот генерал уже обработал, — с горечью сказал Кулагин. — Эх ты, дигер! Все-таки как был ты пришлый, так и остался. Иван окаменел. От ярости потемнело в глазах. Олежка, — сказал он, — щека дергалась. Только потому, что это ты, я тебе это прощу. А может, и не прощу, пока не знаю. А сейчас бери людей и веди, куда тебе сказано. Понял, придурок? Кулагин выпрямился, хотел было наехать. Иван смотрел на него равнодушным, омертвелым взглядом. Командир Василий Островцев поперхнулся, открыл было рот. — Еще одно слово, — предупредил Иван негромко. — Лучше не надо, Олег. Поверь мне. — Я... — сказал Кулагин. — Пошел ты, — сказал Иван. Выпрямился. Официальным тоном. Выполняйте приказ генерала, товарищ капитан. Огромный Кулагин качнулся, дернул упрямо головой. Потом махнул рукой и отправился догонять своих. Иван резко выдохнул через нос. Приступ ярости не отпускал. Ладонью размял лицо, оно по ощущениям напоминало противогазную маску. Жесткое, резиновое, бесчувственное. Ничего, сказал себе Иван. Ничего. Это нормально. Хоть разорвись для них, а все равно будешь пришлым навсегда. Василия Островская. Это мой дом. Я вернусь и вырву язык каждому, кто скажет, что это не так. Подошел Сазонов. Иван окинул взглядом его высокую фигуру в неизменном светлом плаще. Через плечо перевесь с кобурой. Черная рукоять револьвера. «Ван, все готово», — сказал Сазонов. Вентиляционным пришлось заменить таймер. Барахлил заразу. Во второй покашке баллон потравливает, кажется. Но проф сказал нормально. До часа X давление не успеет сильно упасть. Сазонов внимательно вгляделся в лицо Ивана. «Ты чего такой?» «Какой?» Сбаламученный Иван помолчал. — А пошло оно все в задницу, — сказал он в сердцах. — Верно, Сазон? Мы с тобой сами разберемся со своей жизнью. Сазонов улыбнулся. — Точно, Ваня. Начинаем. Иван помедлил. Огляделся. Последние отряды Альянса покидали Маяковскую. Кивнул. — Начинаем. «Химическое оружие?» — профессор поднял брови. «Вообще оно активно применялось только в Первую мировую войну. Уже Вторая мировая обошлась практически без него». Для Ивана все это были просто слова. Катастрофа тоже обошлась без химического оружия. «И что? Нам от этого легче?» «Были причины?» — спросил Иван. «Да». «Во-первых, это негуманно. Во-вторых, опасно для самих применяющих. А в-третьих...» «Неэффективно», — сказал Водяник. «Возможно, это главная и основная причина отказа от применения химического оружия. По статистике, полученной по итогам Первой мировой, для того чтобы вывести из строя или убить одного вражеского солдата... Нужно было примерно 50 артиллерийских снарядов с эпритом или чем-то подобным. В то же время применение обычных боеприпасов дает лучший эффект. На одного убитого здесь нужно всего 30 снарядов. Простая арифметика. К тому же обычные боеприпасы проще производить и хранить. Обычная бухгалтерия действует надежней, чем все гаагские соглашения вместе взятые. «Так», — Иван промолчал, — «что еще?» «Американцы пробовали применить химоружие во время Корейской войны. Провал». «Еще», — профессор задумался, — «серия экспериментов американского разведывательного управления под названием МК «Ультра». Они ставили целью контроль над людьми». Ученые работали сразу по нескольким направлениям. Промывание мозгов, психологические пытки, электрошок, психохирургия, стирание памяти, электронные устройства контроля над поведением человека. Потом это обозначили термином «психотроника». Одним из направлений было исследование возможности применения препаратов типа ЛСД-25 для изменения личности человека, повышения внушаемости и прочее. Одним из экспериментов, проведенных в то время, было распыление ЛСД на протяжении 120 километров с накрытием населенного пункта. Какой-то американский городок. Конечно, людей никто не предупреждал. Не знаю, чем закончился эксперимент, честно говоря. Как-то не особо копал эту тему. Но подозреваю, что этот населенный пункт, если считать его городом вероятного противника, вряд ли мог после распыления оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление. ЛСД не обязательно вдыхать или пить. Теоретически он может впитываться и через кожу. — То есть... — Не такая уж бредовая идея, Иван, — сказал водяник. Не буду касаться этики. Но ведь мы как раз хотим уменьшить возможные жертвы, верно?» Иван помолчал. С этой точки зрения он проблему еще не рассматривал. «Примерно так». «Это интересно», — сказал проф. Запустил пальцы в бороду, подергал, словно хотел оторвать. «Очень интересно». «Все-таки...» — Иван посмотрел на Водяника. Каждым ученым живет мальчишка, выдергивающий ноги у кузнечика, чтобы посмотреть, как тот будет после этого прыгать. Ученые из уверы двигают науку куда эффективнее, чем ученые-миротворцы.